Гигантская лестница уходила вверх и пропадала из виду. Ранд почему-то был уверен, что видел эту или точно такую же лестницу раньше, и знал, что она доставит его, куда ему нужно. Он побежал по бесконечной лестнице вверх. Каждая ступень, на которой оставался след мокрого сапога Ранда, таяла и исчезала за его спиной. Оставались лишь те, что вели вперед, к цели, и такое он знал,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 Ступени вновь обрели четкие очертания, но теперь они стали отполированными, и по краям их обрамляли причудливые резные каменные бордюры. И такие бордюры р а н д тоже видел прежде, хотя и не помнил, где и когда, и не осмеливался задаваться этим вопросом. Перескакивая через три ступени сразу, он мчался сквозь бесконечный мрак. Лестница непременно приведет его к цели, но когда? Насколько опередил его Асмодиан?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 Казалось, падение в эту мрачную бездну продолжалось бы вечно. р а н д заставил себя не думать об этом и сосредоточиться на движении. Он должен бежать. Смутно, будто отстраненно он ощутил, как начала пульсировать старая, полузажившая рана на боку. Если даже сейчас, касаясь Саидин, он смог почувствовать это, значит, рана вот-вот откроется. «Не думай об этом», — приказал себе Рант.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 Теряясь в окружающей тьме, разбегались тонкие черные нити. Рант не сомневался. п о х о ж е он уже видел прежде. Осмодян повернул голову, и юноша открыл рот от удивления. Он знал, что отрекшиеся способны менять о б л и ч ь е или, по крайней мере, внушать другим, что они выглядят иначе. Сам видел, как преображал Исланфер. Но узнав человека на платформе Менестреля Джасина Натаэля, Рант опешил.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 Огненные валы обтекали Асмодиана и его сверкающую платформу, смыкаясь за ней. Отрекшийся оградился каким-то невидимым куполом. Рант заставил себя отбросить бившуюся за пределами пустоты ярость. Только погрузившись в ничто, он мог направлять силу. Лишь холодное спокойствие позволяло коснуться Саидин. Поддавшись гневу, Рант мог бы разрушить кокон пустоты и оказаться бессильным. Он прекратил направлять силу, и огненные валы исчезли. Ранду нужно изловить отрекшегося, а не убить его. Каменная ступень еще быстрее заскользила сквозь мрак, а Смодиан все приближался и приближался. Неожиданно серебристая платформа резко остановилась. Прямо перед Асмодианом открылось яркое отверстие. Отрекшийся нырнул туда, серебристая платформа исчезла, а проем начал закрываться.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 Ушибы, с т р е м л е н и е наполнить легкие, все это Рант воспринимал так же отстраненно, как и желтую пыль, облепившую мокрую одежду. Но в то же время он ощущал малейшее дуновение раскаленного ветерка, каждую трещинку высохшей г л и н е под ногами, каждую песчинку. Над юношей поднималось облачко тумана. Жгучее солнце уже высасывало влагу из его одежды. Он находился в пустыне, в долине под Чейндером. Не более чем в п я я т и шагах от туманной стены Руэдина. Дверь во мрак исчезла. Ран сделал шаг к завесе тумана, остановился и поднял левую ногу. Каблук был срезан начисто. Вот почему он ощутил рывок за ногу, когда выскакивал наружу. В это же мгновение та дверь закрывалась. Несмотря на зной, юноша похолодел. Он и не знал, что эта дверь так опасна. А вот о с м а д и а н т о все знает. Но отрекшийся не уйдет от него. Поправив одежду и оружие и убедившись, что фигурка человека с мечом на месте, Рант устремился к туманной стене. Его обволокла серая слепящая мгла. Даже наполняющая его сила не помогала лучше здесь видеть. Он бежал вперед, бежал вслепую. Уже выныривая из тумана, Рант вдруг бросился вниз и перекатился по припорошенным песком плитам. Лежа в шаге от границы тумана, он смотрел вверх, На три висевшие в воздухе ленты, казавшиеся в странном свете р у и д и н о серебристо-голубоватыми. Они протянулись влево, и вправо. Когда он поднялся на ноги, то увидел, что эти ленты, едва видимые, так тонкие они были, оказались на уровне его пояса, груди и шеи. Как они были созданы и подвешены, р а н д мог понять, пусть даже он сам этого и не осознавал. Твердые, как сталь, и такие острые, что любая бритва в сравнении с ними покажется мягким перышком.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 и уходящих в небо башен. Отрекшийся двигался к огромной площади в центре города. Рант направил силу, но это оказалось на удивление трудно. Он потянулся к соединой и с усилием черпал из источника, пока в нем не забушевал бурный поток. Тогда р а н д направил силу снова, из туманного купола ударили зазубренные стрелы молний. Они били не Восмодиана, а перед ним, преграждая ему дорогу. Колоссальные, простоявшие столетия красные и белые колонны —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 о б т е к а л а его, не касаясь переливчатого красного кафтана и оставляя вокруг него чистый воздух. И тут вокруг Ранда все полыхнуло, словно сам воздух обратился в пламя. Полыхнуло, и тут же, прежде чем Ранд успел понять, как он этого добился, пламя погасло, успев лишь окончательно высушить его рубашку и штаны и слегка опалить волосы. Высохшая пыль осыпалась с него при каждом шаге.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 отскакивали, ударяясь об эту преграду. Ранту ворачивался от голубых огненных стрел, перепрыгивал через ямы в мостовой, возникавшие от их ударов. Сам воздух вокруг искрился. У р а н д а волосы на голове становились дыбом. Что-то вплелось в завал разбитых колонн. Укрепив вокруг себя щит, Ранту стремился вперед. Громадные обломки красного и белого камня, на которые он взбирался, Взрывались слепящими вспышками и разлетающимися осколками. В безопасности своего кокона, пустоты, Ранд мчался дальше, отстраненно воспринимая грохот рушащихся зданий. Нужно остановить Эсмодиана. Ранд думал только об этом. Он старался как мог, и напрягать приходилось все силы. С неба вновь ударяли молнии, из-под земли, разворачивая мостовую, появлялись огненные шары. Все, чтобы хоть немного задержать отрекшегося. И это удалось. Ранд догонял. На площадь он выбежал, отставая от Асмодиана всего на дюжину шагов. Пытаясь сократить и этот разрыв, он удвоил усилия — задержать отрекшегося, а тот, убегая, старался убить Ранда. Бесчисленные сокровища — т е р н г р и а л ы а н г р е а л ы и сангриалы, доставленные в Руедин аильцами, не щадившими ради этого своих жизней, разлетались в стороны под неистовыми ударами молний. Вокруг бушевали огненные смерчи. В мостовой образовывались глубокие широкие трещины. Конструкции серебра и хрусталя разбивались в дребезги, опрокидывались странные металлические фигуры. о с м а д и а н продолжал бежать, отчаянно выискивая что-то в этом безумном хаосе. Наконец, он устремился к валявшейся среди мусора невзрачной с виду вещицы, белокаменной статуэтке фут высотой, изображавший мужчину, держащего на ладони поднятой руки хрустальный шар. Издав радостный вопль, а с м о д я н вцепился в статуэтку обеими руками, но в следующее мгновение ее схватил Ирант. На краткий миг юноша увидел перед собой лицо отрекшегося, вгляделся в него. Это было лицо Натаэля, такое же, как обычно, если не считать яростной целеустремленности в темных глазах. Лицо привлекательного мужчины средних лет. Никаких признаков того, что это отрекшийся. В следующую секунду оба, словно мысленно пройдя через Тарангриал, которым являлась белокаменная статуэтка, одновременно достигли одного из двух самых могущественных с а н г р и а л о в когда-либо созданных в мире. Ранд смутно осознавал, будто частью своего «я» видел находившуюся где-то далеко в к а й р е н е и наполовину погребенную в земле гигантскую статую, подобную той фигурке, которую он держал в руках. Огромная, сверкающая, точно солнце-хрустальная сфера пульсировала, н а п о л н я е м о я единой силой. И эта сила, безмерная и безбрежная, словно вся о к е а н ы мира, хлынула в него потоком немыслимой мощи. Теперь он действительно мог все. С этим с а н г р е а л о м он исцелил бы даже ту мертвую девочку. И в той же мере разрослась порча. объемля каждую его частичку, проникая во все его поры, пробираясь в самую его душу. Он хотел кричать, хотел взорваться, и при этом ему была доступна лишь половина мощи Сан-Греала. Вторая наполняла Асмодиана. Оба отчаянно боролись, стремясь завладеть статуэткой, тянули ее на себя, спотыкаясь на разбросанных и разбитых Тер-Ан-Греалах, И даже падая, ни тот, ни другой не осмелился даже на мгновение оторвать от статуэтки хотя бы один палец, из страха, что противник сумеет ее отнять. Перекатываясь на обломках, то один, то другой натыкался на находившиеся рядом диковины, н о устоявшую в хаосе дверную раму из краснокамня или на упавшую набок, но на чудом не разбившуюся, хрустальную статуэтку, изображавшую обнаженную женщину с младенцем у груди. Они сражались за т е р е н г р и а л и з о всех сил, но их битва разворачивалась на другом уровне. На Ранда обрушивались удары молота силы, которые могли бы сравнять землей горы. Он отбивал выпады пламенных клинков, что могли бы пронзить само сердце земли. Невидимые клещи впивались в самую его душу, стремясь вырвать разум из тела. Каждая капелька силы, которую Ранд мог почерпнуть, шла на отражение этих яростных атак. Любая из них могла совершенно уничтожить его, в этом он был уверен. Они боролись до предела, напрягая мускулы, а земля под ними ходила ходуном, швыряя сражавшихся из стороны в сторону. Рант неотчетливо, словно звуки доносились откуда-то издалека, слышал чудовищный грохот, казавшийся какой-то странной немыслимой музыкой. Стеклянные колонны в сердце Руэдина дрожали и вибрировали. Но Рант не думал об этом. Сейчас сказывалось все. и долгие бессонные ночи, и отчаянный бег по нескончаемой лестнице вдогонку з а т р е к ш и м с я Ранд безмерно устал и держался лишь потому, что, замкнувшись в пустоту, не осознавал, насколько измотан. Он был близок к поражению. Подскакивая на трясущейся земле, он понимал, что уже даже не пытается вырвать с т а р о н г р и а л у Асмодиана, потому что не может. Сил едва хватало, чтобы не выпустить его самому. Даже если Ранд сумеет удержать пальцы на каменной статуэтке, его может смести потоком силы, грозящим вырваться из-под контроля. Тогда Ранд тоже будет уничтожен. Он больше не мог вытянуть через Теренгриал еще хоть капельку силы. Ранд со Смодианом поровну разделили ту мощь, что позволяет зачерпнуть Сангриал в к а й р е а н е Отрекшийся тяжело дышал и хрипел Ранду в лицо, Под градом катился по лбу Асмодиана, струился по его щекам. Он тоже устал, но, наверное, не столь безмерно. Сотрясение земли на миг зашвырнуло Ранда поверх Асмодиана, и столь же быстро после нового толчка юноша оказался под ним. Однако в этот краткий момент р а н д почувствовал, как что-то вдавилось в его тело, будто между ним и отрекшимся оказался камень. р а н д вспомнил про Ангриал. Маленькая резная фигурка толстячка, с мечом, так оставшаяся у него за поясом. Вещь, ничтожная в сравнении с могучим кайренским с а н г р е а л о м Все равно, что чаша воды рядом с огромной рекой или океаном. Рант даже не знал, может ли он прибегнуть к помощи этой фигурке, оставаясь связанным с с а н г р е а л о м А если даже и сможет? Осмодиан оскалил зубы. но Это была не гримаса отчаяния, а нечто вроде усталой улыбки. Отрекшийся считал, что побеждает он. И, возможно, так оно и было. Пальцы Ранда, сжимавшие Тарангриал, дрожали, слабели. Даже оставаясь связанным с могучим с а а н г р е а л о м он с огромным трудом цеплялся за Саидин. Сейчас странная паутина черных нитей, окружавших Асмодиана, не была видна, но даже пребывая в пустоте, р а н д отчетливо мог представить ее мысленно, расположить вокруг отрекшегося. Тем научил его использовать погружение в ничто, как подспорье в стрельбе из лука.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 И в него потекла еще сила, но ликовать не приходилось. Это был крохотный ручеек в сравнении с тем, что он черпал через Сангриал. Однако его оказалось достаточно, чтобы нанести последний удар. Действительно последний, ибо на другой рандо бы уже не хватило. Он сформировал из этой струйки меч силы, меч света, и, един с мечом, един с воображаемыми черными нитями, нанес удар. Глаза Асмодиана широко раскрылись, обнажая бездонные глубины ужаса. Отрекшийся отчаянно завопил, задрожал и на миг словно бы раздвоился. Затем две трепещущие фигуры опять слились воедино, и а с м а д и а н повалился навзничь, бессильно раскинув руки по сторонам. Красный кафтан теперь был грязен и изодран, грудь высоко вздымалась, в темных глазах, уставившихся в никуда, застыли горечь и страх. Нанеся этот поразивший отрекшегося удар, Рант не смог больше удерживать Саидин, и сила оставила его. Прижимая к груди т а р а н г р и а л он откатился от о с м о д и а н а и попытался привстать на колени. это было все равно, что взобраться на крутую гору. Он свернулся калачиком, обнимая фигурку мужчины, держащего хрустальную сферу. Земля больше не дрожала. Приглядевшись, Рант увидел, что стеклянные колонны устояли, и порадовался. Разрушить их означало бы предать забвению саму историю аильцев. Но вот Авендессера, три тысячелетия жившая и в легендах, и наяву, Авендессера пылала, как факел. Что же до всего остального в Руидине? Площадь выглядела так, будто на ней бушевал обезумевший великан. Половина громадных дворцов и башен превратилась в бесформенные груды обломков, А некоторые здания рухнули на саму площадь. Громадные колонны, падая, повредили другие, стены обвалились, а там, где раньше были красивые окна из разноцветного стекла, зияли пустые проемы. Весь город перерезала глубокая трещина в 50 футов шириной. Но на этом разрушения не закончились. Купол тумана, укрывавший Руедин столько столетий, был разорван в клочья. Нижняя его часть больше не светилась — а в образовавшиеся прорехи устремлялись палящие солнечные лучи. Даже горы вокруг выглядели иначе. Чейндер вроде как стал пониже, а вот некоторые пики по другую сторону долины точно стали заметно ниже. На северном конце долины вместо одной горы глазам предстала лишь куча земли и дробленого камня. Разрушение. Я повсюду приношу с собой разрушение. Свет, когда же все это кончится? с м о д и а н перекатился на живот и привстал на четвереньки. Когда он нашел взглядом Ранда, прижимавшего к груди Тарангриал, отрекшийся, как показалось, вознамерился подползти к нему. В нынешнем своем состоянии Ранд не смог бы направить даже искорку силы. н а драться он научился задолго до того, как впервые пережил кошмар, порожденный жуткой способностью касаться источника. «И не думай», — прорычал юноша, подняв кулак. Отрекшийся остановился, обессиленно покачиваясь. Отчаяние, ненависть и страх искажали его лицо. «Я люблю смотреть, как мужчины дерутся. Но сейчас вы, кажется, и стоять-то не можете». р э н т увидел Ланфер, возникшую неизвестно откуда. Обозрев картину разрушения, она промолвила. «Это все ваша работа? Все уничтожено!» — Ты, наверное, даже не ощущаешь следов. Это место было каким-то образом защищено, но вы оставили слишком мало, чтобы я могла выяснить, каким. Неожиданно темные глаза Ланфер сверкнули. Она опустилась на колени рядом с Рандом, присматриваясь к Тарангриалу. Так вот, что он хотел заполучить. А я думала, они все уничтожены. Я как-то видела сохранившуюся половину такой штуковины.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 и вновь обернулась к Ранду. Улыбка ее стала ярче. «Ты воспользовался одним из тех великих с а н г р е а л о в о которых я тебе рассказывала. Ты ощутил его безграничность. Интересно, на что это было похоже?» Казалось, она не замечала зазвучавшей в своем голосе алчности. «Обладая им, мы сможем сами занять место великого повелителя тьмы. Мы вместе, Льюстерин. Мы сможем!»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 Ты не создан для величия, о с м о д и а н Такие, как ты, могут лишь следовать за великими. Каким-то образом Ранду удалось встать, по-прежнему прижимая к себе Тарангриал. Подняться на ноги оказалось невероятно трудно, но он не хотел оставаться на коленях в присутствии Ланфер. — Вы избранные! — Ранд знал, что задевать Ланфер опасно, но не мог остановиться. — Предали свои души темному! Вы позволили ему привязать вас к себе. Сколько раз он заново переживал свою схватку с б а л з а м о н о м прежде чем начать понимать, что означает паутина черных нитей. Я отсек его от темного, Ланфер. Отсек. Глаза Ланфер а расширились. Она переводила потрясенный неверящий взгляд с Рандана Асмодиана. Отрекшийся, зарыдал.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 И многие ли из вас поверят, что он каким-то образом не сделал это сам? Я рад, что ты считала это невозможным. Надеюсь, что и остальные думают так же. Ты подала мне мысль, Ланфер. Мне действительно нужен мужчина, который научил бы меня правильно использовать силу. Но не мог же я учиться у человека, напрямую связанного с самим темным? Теперь этот вопрос решен.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 когда мы...» Глубоко вздохнув, она обернулась к Космодиану. «Да, они мне поверят. Вне всякого сомнения поверят, когда я скажу им, что ты переметнулся на сторону Льюса Террина. Все знают, что ты всегда готов перебежать туда, где чуешь свою выгоду. Вот так!» Ланфер удовлетворенно кивнула. «Я сделаю тебе еще один маленький подарок, Льюс т е р и н Щит, которым он будет огражден.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 «Нет!» — и стошно завопил Асмодиан и пополз к ней. «Ты не можешь так со мной поступить! Пожалуйста, не делай этого, Майрин! Умоляю тебя! Мое имя Ланфер!» Ярость исказила прекрасные черты женщины. а с м а д и а н раскинув руки и ноги, взлетел на воздух, одежду о б л е п и л а его, и, казалось, сама плоть вдавилась в кости. Рант не мог позволить ей убить этого человека, но чувствовал себя слишком усталым, чтобы самостоятельно коснуться источника. Он лишь ощущал его, как отдаленное туманное свечение. На мгновение его руки сомкнулись на каменном т а р а н г р е а л е фигурке мужчины с хрустальной сферой. Но Рант понимал, что, если попытаться вновь воспользоваться находящимся в к а й р е н е великим с а н г р е а л о м столь мощный поток силы уничтожит его. Юноша прибег к помощи маленького а н г р е а л а направил тоненькую в о л о с о к струйку — большего вытянуть из источника ему не позволяла усталость — между двумя отрекшимися. Он сам не знал, что из этого получится, и рассчитывал лишь, что ему удастся отвлечь Ланфер. Между ней и Асмодианом вспыхнула полоса ослепительно-белого пламени в десять футов высотой, окруженная бьющими голубоватыми молниями. Стена расчертила пополам площадь, выжигая в плитах желоб в фут глубиной —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 Ранд не мог обратиться к Моррой, но рассказать ей о встрече во сне. — Ты все еще носишь мой знак? — проворковала Ланфер. — Может, сделать его постоянным? — Что ты сделала с аильцами, волка Эрдал? И с остальными? Улыбка сохранилась на лице отрекшейся, но заботливое выражение исчезло. Она пошевелила пальцами, будто намереваясь вцепиться Ранду в горло. — С кем, например? Я думал, ты уже понял, что не любишь эту глупую девчонку с фермы. Или тебя интересует аильская шлюха? Помоги мне, Свет, — подумал Ранд. Она как гадюка, смертельная ядовитая гадюка. И она его любит, и он ведь не знает, как ее остановить, если этой з м е я вздумается укусить. Самого Ранда или кого-то другого. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал», — заявил Ранд. «Все эти люди мне еще нужны». «Я намерен их использовать». Ему было неприятно даже больно произносить эти слова, тем более что в них содержалась и доля правды. Но он готов был сказать что угодно, лишь бы обезопасить э г в и й н м о р р е н Авиенду и всех, кто ему близок от ядовитых зубов Ланфер. Немного душевной боли не слишком высокая плата. Ланфер откинула назад голову и рассмеялась, Мелодично, словно зазвенел серебряный колокольчик. «Я помню те времена, когда ты был слишком мягкосердечен, чтобы хоть кого-то использовать. Яростный в битве, твердый, как камень, высокомерный, как горный пик, но открытый и мягкосердечный, словно девушка. Не бойся, я не тронула ни твоих драгоценных айседа и ни твоих драгоценных аильцев. Я не убиваю без надобности, л ь с т е р и н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 р а н скорее всего, не смог бы оказать сопротивление, даже если бы она действовала голыми руками. Она взвешивала, оставить ли Тарангриал Ранду или нет, оценивала меру его усталости. Сколько бы ни твердила Ланфер о любви, она явно предпочтет оказаться подальше от Ранда, когда он восстановит силы в достаточной мере, чтобы воспользоваться этой штуковиной. А насколько он вымотан и на что способен сейчас, она не знала. Впрочем,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 Она глянула через плечо с почти застенчивой улыбкой. «Конечно, ты и подумать не мог, что я предстану в виде гадкой толстухи Кейли!» Она гладила ладонями свое стройное тело. «Полагаю, ты подозревал эту красотку Изендре, и напрасно. Гордость не помешает мне обернуться уродиной, если это нужно для дела». Улыбка ее превратилась в хищный оскал. Изендре тоже просчиталась. Она думала, что имеет дело с обычными приверженцами темного. Я не удивлюсь, если как раз сейчас она изо всех сил пытается объяснить разгневанным э л ь с к и м женщинам, каким образом множество их золотых украшений оказалось на дне ее сундука. Некоторые из этих безделушек она и в самом деле украла. «Ты, кажется, говорила, что никому не причинила вреда. Вот ты снова выказываешь свое мягкосердечие. Но я, когда хочу, по-женски добросердечно».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 Ударь его еще раз, и он спросит, что он сделал не так. И продолжай в этом духе хоть целый день. Ничего другого бы не услышал». Она с презрением искоса взглянула на Асмодиана и добавила. «Учись м хорошенько, Льюстерин, и не теряй времени. Я хочу править миром вместе с тобой, и не желаю, чтобы тебя прикончил с а м а э л ь или чтобы г р е н д е л ь добавила тебя к своей коллекции молодых красавцев».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 «И не сойти с ума!» — хрипло пробормотал он. «Теперь я так же уязвим, как и ты. Лучше тебе отпустить меня. Я плохой учитель. Она выбрала меня только потому, что...» Губы его скривились, будто он хотел проглотить сказанные слова. «Потому что не нашлось никого другого», — закончил за него Рант и отвернулся. Он сделал несколько неуверенных шагов на дрожащих ногах, схватка со с м о д и а н о м произошла как раз на полпути о т т в е н д е с р ы к л е с у стеклянных колонн высевшиеся на площади статуи мужчин и женщин попадали с хрустальных постаментов какие то разбились на мелкие куски какие то даже нисколько не пострадали огромное плоское кольцо из серебристого металла оказалось заброшенным на вершину кучи из каменных и металлических стульев и непонятных предметов из стекла металла каких то кристаллов по большей части вдребезги разбитых или покореженных, только тонкий, словно древко копья, столбик из черного металла, хотя и не был закреплен в мостовой, почему-то не упал и продолжал стоять вертикально. Вся площадь выглядела разгромленной. Однако, поискав среди хлама и мусора неподалеку от огромного дерева, Рант нашел то, что ему было нужно. Ногой отпихнув в сторону осколки с завитой спиралью стеклянной трубки, и, отодвинув что-то, больше всего похожее на стул из красного кристалла, он поднял с земли статуэтку. Вырезанная из белого камня женщина с суровым лицом держала в поднятой руке прозрачную хрустальную сферу. Фигурка, оказавшаяся в фут высотой, была цела и совершенно бесполезна для него и для любого мужчины, точно так же, как парная к ней мужская статуэтка была бесполезна для Ланфер. «Одно движение руки...» «Этот Теренгриал разлетится вдребезги. Разбить?» Вот это она искала. Ран ты думать забыл о том, что Асмодиан смотрит на него. «Она вырвет тебе сердце, лишь бы заполучить эту вещь», — пробормотал отрекшийся, покачиваясь вытирая окровавленный подбородок. «Или тебе, за то, что утаил это от нее. Не забывай, меня она любит». Свет — это все равно, что любовь бешеной волчицы. Еще немного поколебавшись, р а н сунул женскую статуэтку под мышку рядом с мужской. Вполне возможно, ей еще найдется применение. И я не хочу больше ничего разрушать. Однако, оглядевшись по сторонам, он увидел, что принес в р у и д и н не только разгром. Стена окружавшего город тумана почти напрочь исчезла, лишь клочья его парили между уцелевшими дворцами, освещенными опускающимся к западу солнцем. Дно долины теперь резко клонилось к югу, и из р а с к о л о в ш и й весь город глубокой трещины под уклон текла вода. Видимо, глубокий разлом достиг подземного океана. Южная о конечность долины уже была частично затоплена. Озеро. Озеро, которое со временем подступит к границе города. Озеро не менее т р миль в поперечнике, возникшее там, где каждая капля воды была дороже золота, не говоря уж о луже шириной в десять футов. Сюда, в эту долину, придут люди и поселятся здесь. Ранд чуть ли не воочию увидел зеленые купы деревьев на склонах, окружавших долину гор, и террасы с садами и огородами. Люди будут жить здесь, станут заботиться об Эвендесере, последнем дереве чоры на земле. Возможно, они даже восстановят Руедин, в пустыне возникнет город, и, может быть, Ранду удастся до этого дожить. С помощью ангриала, фигурке толстяка с мечом Ранд открыл дверь во тьму. Появилась лишь одна резная каменная ступень, но она была достаточно широка для двоих. Осмодиан, тихо хмыкнув, вступил на нее с явной неохотой. Он оставался самим собой, человеком, п р и д а в ш и м с я тени. Брошенные и с к о с а о ц е н и в а ю щ и е взгляды отрекшегося напомнили Ранду об этом, хотя юноша вряд ли нуждался в такого рода напоминаниях. За то время, пока ступень скользила сквозь мрак, Рант и Асмодиан перекидывались словами лишь дважды. «Я не могу называть тебя Асмодианом», — сказал Рант, — отрекшись и поежился. «Меня зовут Жор а д о м Несосин», — наконец произнес он с таким видом, будто разделся до нога или отдал что-то ценное. «Я не могу называть тебя и так. Кто знает, кому и чем запомнилось это имя?» "Я не хочу, чтобы тебя убили, узнав, что ты о т р е к ш и й с я пояснил Ранд. Не хотел он, чтобы кто-нибудь узнал, что он, Ранд, в качестве учителя держит при себе о т р е к ш е г о с я Так что п р и д е т с я тебе остаться Джасином Натаэлем, станешь менестрелем в о з р о ж д е н н о г о дракона. Это хорошее объяснение тому, что ты всегда будешь рядом со мной. Натаэль поморщился, но не проронил ни слова. Немного позже Ранд заговорил снова.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 Они ахнули, когда на уступ из темноты шагнул Ранд, и с еще большим удивлением вытаращились на появившегося следом Натаэля, в драном красном кафтане с изорванными кружевами. м э д заулыбавшись, вскочил на ноги, а в и е н д а порывисто подняла руку, будто собираясь броситься Ранду навстречу, а ильцы в каньоне молча взирали на него. Прежде чем кто-то успел прийти в себя, заговорил Ранд. — а д е л и н пошли кого-нибудь к купеческому каравану. и скажу, чтобы перестали бить из э н д р е Она не такая большая воровка, какой кажется. Хотя а д е л и н и выглядела удивленной, вопросов она задавать не стала. В следующее мгновение одна из дев уже бежала вниз. «Откуда ты об этом узнал?» — спросила Эгвейн, одновременно с Морейн, тоже задававшей вопросы. «Где ты был? Что это такое? Как?» Темные глаза Морейн перебегали с р а н д а н а на Таэля, От хваленной невозмутимости а да, и с седая не осталось и следа. А уж хранительницы мудрости... Солнечноволосая Мэллоин к а з а л о с ь готова была вырвать из Ранда ответ голыми руками, а Бэйр выглядела так, будто вознамерилась выколотить из него всю правду. Эмис спустила на плечи шаль и схватилась за голову. Возможно, она и сама не знала облегчение испытывает или тревогу. Аделин протянула Ранду кафтан, все еще м о к р ы й и он завернул в него обе каменные статуэтки. Мороин поглядывала на них с немалым интересом. Ранд понятия не имел, догадывается ли Айси, да и что это такое, но твердо вознамерился спрятать оба Тарангриала как можно дальше от всех. И сам собирался держаться от них подальше. Если он не мог положиться на себя, пользуясь Каландором, то что говорить о великом Сангриале? Нет, он не воспользуется им, пока не научится всему и не будет уверен в своей способности контролировать и силу, и себя. «Что здесь случилось?» — спросил Ранд. И Айс Седай, вопрос, который так и остался без ответа, поджала губы. Эгвин тоже не выглядела довольной. «Шайдо ушли за с е в а н о й и Куладином», — сказал Руарк. «Все оставшиеся признали тебя Кааракарном». «Но ушли не одни, Шайдо». угрюмо добавил г а н скривив морщинистое лицо. «Некоторые из моих Таманели тоже покинули Алкаир-Дал. Нашлись такие среди Гошиен, ш а р а т и Чарин». Джерд и Эрим кивнули так же мрачно, как и г а н з а Шайда они не последовали», — прогрохотал б э й л «Но все же ушли. Теперь они разнесут повсюду весть о случившемся. Весть о твоем появлении». Люди бросали копья и бежали, сломя голову. Больно было видеть такое. Он свяжет вас вместе и уничтожит вас. — Из Таордат не ушел никто, — сказал р у а р к В голосе его не слышалось гордости, он просто сообщил факт. — Мы все готовы идти туда, куда ты нас поведешь. Идти, куда он поведет. А он не сумел сладить Шайда с Сиваной и Куладином. Вглядываясь в лица, собравшихся в каньоне, Рэнд видел, что эти люди потрясены до глубины души. Это те, кто нашел в себе силы остаться, в каком же состоянии тогда бежавшие. Однако, и он не должен забывать об этом, а ильцы — всего лишь средство, а не цель. Я должен быть даже суровее, чем они. д ж е д и и н дожидался возле уступа, рядом с конем м э т а Знаком велев н а т а э л ю держаться рядом...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 — Путь назад будет долгим, — произнес Ранд. б э й л отвернулся. — Долгим и кровавым. Лица ильцев не изменились. Эгвейн с болью в глазах протянула было к нему руку, но Ранд не обратил на нее внимания. — Это начнется, как только соберутся все вожди кланов. — Это началось давно, — тихо заметил Руарк. — Знать бы, когда кончится. У Ранды не было ответа. Повернув коня, он медленно поехал через каньон,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 и разгорелась битва, потрясшая мир. Из книги «Колесо времени» с у л о м е й н Собхагат, главный хронист при дворе солнца, четвертая эпоха. Конец книги четвертой, цикла «Колесо времени».